и мы стали в виду каменной гряды. До нас достигал шум перекатывающихся бурунов. Я ничего себе всматривался в открывшиеся теперь совсем подробности нового берега.